приглашение В течение трех месяцев Билли встречался с третьестепенными боксерами Нью-Йорка и его окрестности. Всех их он колотил немилосердно, обычно просто сшибал с ног сильным ударом. Его имя начинало греметь в местных спортивных кругах, против него стали уже выставлять второстепенных борцов из других городов. Он справлялся с ними так же легко, как с прежними своими противниками. Громадный, всегда спокойный новичок казался очень возможным кандидатом в чемпионы. Вскоре профессор Кассиди получил письменное предложение от владельца другой боксерской школы выставить Билли против его лучшего боксера, настоящей будущей звезды. В письме говорилось, что это состязание будет отличной практикой для молодых спортсменов, которые с трудом могут найти желающих боксировать с ними. Профессор Кассиди целых два часа весело ухмылялся после того, как прочел вызов. Насчет условий поединка сговорились очень быстро. Согласно государственному постановлению, встреча должна была состоять из десяти раундов. Было обусловлено все, даже вес перчаток. Имя будущей звезды, против которой должен был выступить Билли, оказалось достаточно известным, чтобы привлечь полный зал зрителей. Среди публики было несколько лиц, которые знали Билли и радовались предстоящему интересному состязанию. Когда будущий чемпион, как был представлен противник Билли вступил в круг, его встретили дружными аплодисментами, в то время как при появлении Билли раздалось всего два-три жидких хлопка. Первый раз приходилось Билли встречаться с первоклассным бойцом, и когда он увидел огромные мускулы своего противника, он вспомнил все слышанные им рассказы об искусстве и ловкости будущей звезды. Билли рассерянно бежал глазами моря повернутых к нему голов, и внезапно на него напал страх. Профессор Кассиди сразу заметил это своим опытным глазом и впал в уныние. Его розовые надежды рушились. Он уже представлял себе своего гиганта-боксера, неподвижно лежащим на арене. Подойдя к Билли, он поднес к его губам бутылку. «Хлебни!» — прошептал он. Билли покачал головой. Вино было главным злом его жизни. Он дал себе клятву никогда больше не прикасаться к нему и хотел сдержать эту клятву, даже если из-за этого... Он потерпит поражение в предстоящей борьбе. Он должен так сделать ради нее. Ради нее. В это время прозвучал звонок, вызывавший его на середину круга. Билли ясно сознавал, что он трусит. Ему казалось, что он боится огромного, хорошо тренированного бойца. На самом деле, его просто охватил страх перед рампой. Но этого было вполне достаточно, чтобы отнять у него всякий шанс на победу, и после того, как будущая звезда — Дважды сшибло Билли в первую минуту первого раунда. Кассиди почувствовал, что все проиграно. Верхние ряды хохотали и бросали Байерну на замечания. «Эй ты, Чурбан, выдержи хоть один раунд! Убирайся в свою деревню, мужлан!» А затем, покрывая все остальные голоса, раздался пронзительный свист и крик. «Трус! Трус!» Это слово проникло в затуманенный мозг Билли. «Трус!» Она назвала его так однажды, но потом переменила о нем мнение. Терье тоже считал его трусом, однако, умирая, он сказал, что Билли был самым храбрым человеком, которого он когда-либо знал. Билли вспомнил воющих самураев, их острые мечи и копья, вспомнил маленькую клетушку во дворце Оды и Оримота, коричневых дьяволов, которые рубили и кололи его в тот памятный день, когда он сражался за спасение любимой женщины. Трус. Что же было такое здесь, на этой арене, что могло испугать его, человека, который столько раз смело глядел в глаза смерти? До ушей его опять донеслись крики, проклятия и насмешки толпы, и он понял. Виновата была толпа. В этот момент тяжелый кулак будущего чемпиона сшиб его на помост, но в ту же минуту прогремел гонг и спас его от окончательного поражения. После первого раунда Билли, смущенный с поникшей головой, забился в угол. Его противник усмехался и держал себя крайне самоуверенно. Вскоре раздался гонг, и они вышли на середину арены для второй схватки. Во время короткого перерыва Билли окончательно понял, в чем дело. Толпа действовала на его нервы. Она отвлекала его, и он не мог сосредоточиться на своем противнике. Второй раунд должен пройти лучше. Но первое, что случилось, когда Билли вновь ощутился лицом к лицу с будущим чемпионом, привело в дикий восторг верхние ряды и вызвало громкие крики и свист. Билли размахнулся правой рукой, чтобы ударить врага по челюсти. Он рассчитывал на удар такой силы, что борьба была бы закончена сразу, если бы удар попал. Но борец ловко отскочил, и Билли со всего размаху шлепнулся на арену лицом вниз. Когда он встал, будущий чемпион уже ожидал его и нанес ему такой страшный удар, что Билли снова упал и остался лежать неподвижно. Рука судей подымалась и опускалась, отсчитывая секунды. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Билли открыл глаза. Семь. Билли сел. Восемь. Значение монотонного счета, наконец, проникло в оглушенное сознание Билли. Еще две секунды, и его будут считать побежденным. Девять. Он вскочил на ноги с быстротой молнии. Он забыл про толпу. Ярость. Фладнокровная, расчетливая ярость овладела им. Его считали побежденным, его, которого любила когда-то Барбара Хардинг, его, которого она считала самым храбрым на всем свете. Его хотели осмеять и предать на поругание, он им покажет. Но его противник уже ожидал его. Едва Билли встал на ноги, как он злобно бросился на него с торжествующей улыбкой на губах. «Бросишь улыбаться», — подумал Билли. Он встретил удар, согнувшись по своему обыкновению, и остановил противника встречным апперкотом в живот. Кассиди почти улыбнулся. Он считал свое дело проигранным, но по крайней мере, хоть на одну минуту его ученик сумел показать себя. Изумленный чемпион бросился вперед, чтобы наказать дерзкого врага. Толпа притихла. Билли опять пригнулся под левой рукой противника и нанес ему удар в голову так, что тот упал на колени. В это время прозвучал гонг. Третий раунд Билли начал обдуманно. Он решил показать этой куче мерзавцев, что он знает бокс, чтобы никто потом не мог сказать, что он победил случайно. Билли твердо решил победить. Третий раунд исполнил восторгом сердца тех зрителей, которые знали все тонкости бокса. И когда он кончился, причем ни той, ни другой стороне не было нанесено особого вреда, то в умах знатоков не осталось и тени сомнения. Неизвестный борец был более искусным боксером, чем звезда. Наступил четвертый раунд. Конечно, для большинства зрителей все еще не существовало дилеммы, кто победит. Незнакомец просто показал несколько хороших, в основном ничего не значащих приемов. Но где же ему продержаться против такого противника, как будущий чемпион? Толпа каждой минуту ожидала теперь решительного удара. Билли был доволен тем, что ему удалось сделать в предшествующем раунде. Теперь он покажет другой род борьбы. И показал. С первого удара гонга он начал гонять своего противника по арене. Он бил его, когда и где хотел. Чемпион оказался перед ним совершенно беспомощным. Билли дубасил по голове чемпиона то с одной, то с другой стороны. Он безжалостно бил по вспухшим глазам противника. Три раза загнал он его к самому канату, а один раз чемпион даже упал через канат на колени гикающих и свистящих зрителей. На этот раз они освистывали не Билли. До самого гонга вел Билли эту игру, ни разу не пытаясь нанести решительного удара. «Почему вы его не прикончили?» — закричал профессор Кассиди, когда Билли вернулся после четвертого раунда. «Вы могли так легко это сделать. Почему вы не прикончили его, черт вас побери?» «Не хотел», — ответил Билли. «Я приберегаю финал для пятого раунда. Если вы хотите выиграть, можете поставить на меня». «Вы это говорите серьезно?» — недоверчиво спросил Кассиди. «Конечно», — сказал Билли. Можете еще увеличить ставку, заявив, что я уложу его в первую минуту этой схватки. Пожалуйста, поставьте и от меня сотенку. Кассиди поставил огромную сумму, но минуту спустя, когда оба противника встретились на арене, он пожалел о своем поступке. К его удивлению, будущий чемпион явился к пятому раунду улыбающимся и самоуверенным. «Видно, кто-нибудь поднес ему рюмочку», — проворчал Кассиди. «Это скверно». Этого может быть достаточно, чтобы продержаться в течение первой минуты или даже всей схватки. Я частенько видел такие примеры. Когда противники встретились, будущий чемпион сразу пошел в нападение. Он бросился на Билли и нацелил удар в лицо. К огорчению Кассиди и к удивлению толпы Билли не увильнул и принял удар прямо в челюсть. Однако он не шелохнулся. Чемпион опять размахнулся. А Билли Байерн... Стоял как огромное бронзовое изваяние и принимал удар за ударом, который насмерть уложили бы обыкновенного человека. Публика пришла в неистовство. Оглушительные крики потрясли огромное здание. Будущий чемпион потерял самообладание и сознательно нанес нечестный удар. Раньше, чем жюри успело вмешаться, Билли развернулся и нанес удар, похожий на тот, который ему не удался во второй схватке. На этот раз удар получился. Могучий кулак поразил будущего чемпиона в подбородок, приподнял его с пола и отбросил канатам Здесь лежал он, пока судья отсчитывал 10 секунд, а толпа вопила от радостного восторга. Раунд оказался решающим. Кассиди перелез через канат и облобызал Билли Байерна. «Я знал, что ты можешь это сделать, голубчик!» — кричал он, чуть не плача от радости. «Теперь твоя карьера сделана, ты будущий чемпион». На следующее утро спортивные листки были полны статей о матросе Байерне, которого называли самой крупной восходящей звездой на небосклоне бокса. Портреты его пестрели повсюду. Газеты помещали интервью. Интервью с ним, интервью с боксером, которого он победил, интервью с его учителем Кассиди, интервью с судьей, интервью со зрителями. И все сходились на том, что со времен Джеффриса не видывали такого спортсмена. Сам негр Корбитт признал, что хотя он без сомнения победил бы новое чудо, но нашел бы его нелегким противником. Все говорили, что будущее Байерна обеспечено. Не было никого, кто мог бы сравняться с ним, а всякий, кто его видел накануне, поставил бы на него свой последний доллар. Кассиди по телеграфу послал вызов антрепренеру негра и получил благоприятный ответ. Хотя условия были невыгодные, но Кассиди принял их, и к полудню уже выяснилось, что поединок состоится.